Глава первая. Изгои. Я стояла и смотрела на толпу этих дебилов, считавших, что магия — смысл жизни, и не могла скрыть презрение. Отвлеклась, только услышав озлобленный голос двухметрового бугая, обращавшегося к полуобнаженному пузачу в фартуке и штанах. Оба стояли рядом со мной. «Если ты не перестанешь жрать это дерьмо», Я запихну его тебе в задницу». «Но мама испекла батон специально для меня», — неожиданно высоким голосом пожаловался парень, продолжая жевать. «Я не могу не съесть его». «Мрак. Если передо мной стояли дебилы, то рядом дегенераты». «Спасибо нашему распрекрасному, хаос его раздери владыки империи, решившему, что в военное время... Даже такие отбросы, как мы, должны знать все основы магического мастерства, а также кодекс магов и свод законов. Академия Даркстоун славилась своими выпускниками, ставшими министрами, главами гильдий и прочими большими и не очень людьми. А мы здесь по несчастливой случайности. Несчастливой случайности, имя которой — война. Думаю, не ошибусь, если скажу, что нас хотят учить для того, чтобы отправить на убой в составе какого-нибудь штрафного отряда. Министерству внутренних дел не нужны бродяги, воры и убийцы на улицах столицы империи. Когда выкрики со стороны адептов стали попахивать бесстрашием, прямо перед нами открылся портал, из которого вышла нескладная худая женщина в мантии темно-зеленого цвета. «Новенькие?» Неуверенно протянула она, словно позади нас стояла еще толпа народу, а мы ни разу не выбивались из общей картины. «Ага», – прочавкал тот, что с батоном. «Идите за мной», – с легким ужасом наблюдая за двухметровым бугоем, нервно пропела магистр или магистресса «Мрак ее разбери», пропуская нас в портал. «Видать». Испугалась перспективы вести такой ужас через все учебное заведение. Мы вышли в приемные ректора Академии, которого, конечно же, не оказалось на месте. Какая неожиданность! А то мы не знали, что нас будут игнорировать все, кому не лень. «Все группы уже набраны», — ломающимся от страха голосом осведомила нас магистр, обнаружив отсутствие ректора. Так что было принято решение сформировать из вас отдельный курс. Я промолчала, опустив взгляд в пол. Это худший вариант из всех возможных. Нас и так будут гнобить. А с этим демонстративным разделением... Итак, старостой вашего курса будет... Магистр подняла взгляд на Бугая, и уже во второй раз с ужасом передернулась, Посмотрела на малявку невнятного пола, прикусила губу. Перевела взгляд на сына пекаря, подняла бровь. Затем обернулась на странного чувака в хламиде с капюшоном, даже я не знала, что это за тип такой, покачала головой. После осмотрела двух братьев с одинаково незапоминающимися лицами, один вид которых говорил яснее ясного, наемники с окраины, возможно, даже убийцы, сделала вид, что вообще их не видела. И, наконец, она взглянула на меня. «Ты!» Я смотрела на нее, не мигая. Это было предсказуемо. «Ты будешь старостой курса!» повторила магистр чуть громче и уверенней. «Я услышала вас и в первый раз», — заметила ровно. «Все документы, а также листы с расписанием вы найдете в гостиной своего корпуса». Чуть спокойнее продолжила магистр, полагая, что выбрала лучший из возможных вариантов. «Ну, в чем-то я с ней согласна. Со мной хотя бы можно вести диалог». «А где расположен наш корпус?» — спросила, подтверждая последнюю мысль. В Черной башне, как-то быстро сообщила магистр. В Черной башне существо в хламиде скинуло капюшон, и я с трудом, но все-таки узнала в нем девушку. Очень недовольную, я бы сказала, даже разъяренную, с туго заплетенными в косу темно-русыми волосами, носом с горбинкой и аккуратной татуировкой на скуле, говорящей о принадлежности гильдии воров. «Да, там достаточно места для вас семерых!» Уже открывая портал, ответила магистр, вновь начиная заметно нервничать. «Но на последних этажах...» — начала была воровка. «Доброго дня!» С этими словами магистр попыталась скрыться в портале, но ее бесцеремонно остановил Бугай, схватив за локоть. «Вы отведите нас в эту башню?» — спокойно произнесла я, глядя на побледневшую женщину в мантии. «А то мы потеряемся, не туда свернем, шуму наделаем». Магистр побледнела еще сильнее. «Туда не открываются порталы», — едва разборчивым шепотом произнесла она. Было видно, что находиться в компании преступников ей весьма некомфортно. «Значит, проводите нас...» Все так же спокойно предложила я, и магистр с обреченным видом сделал опас над порталом, меняя его координаты. Когда мы оказались на лужайке перед высокой башней из черного кирпича, женщина ловко отскочила от нас и мгновенно открыла второй портал. Я вас проводила, дальше разберетесь сами. Не маленькие, весьма авторитетно. Для запуганной до смерти дамочки заметила она и скрылась в голубоватом свечении. «Вот мракобесие!» — выругался бугай, сплюнув в сторону портала, от которого уже ничего не осталось. «Пользуется силой земли, а портал открывает воздушный». «А ты у нас за чистоту магии!» Без особого интереса фыркнула девушка-воровка и пошла в сторону кованых дверей. «Не люблю трусов с уловками», — пробасил Бугай и потопал вслед за ней. Внутри башни оказалось довольно чисто. Вот только... Никаких продуктов на кухне. Девушка с татуировкой стремительно пересекла гостиную с камином, креслами и удобными диванчиками и скрылась в одну из спален. «И никакого постельного белья». Она вышла в центр оглядела уютное помещение для проведения адептами досуга и вынесла вердикт. «Здесь поработала бытовая магия. Но ни одного живого человека тут не было уже несколько лет». «Интересно». «И что нам предлагают есть?» Высоким голоском поинтересовался сын пекаря, поглаживая свое немалое брюшко. «Лучше спроси, где нам предлагают спать». Процедила воровка и, стянув хламиду с плеч, забросила ее на кресло. «Эта башня недаром пустует несколько лет». «Что ты знаешь?» — подала я голос и тут же поморщилась. «Вообще-то я не хотела вылезать и обращать на себя слишком много внимания». «Что верхние этажи башни закрыты, потому что там заперт какой-то псих, умеющий искривлять пространство». — резко ответила воровка. «Это слухи, но я бы не стала их проверять». «Как ты попала сюда?» — задала я вопрос, когда парни разошлись по спальням, и мы с ней остались в холле вдвоем. «Меня сдали свои же. Хаос, пожири их души!» — выругалась воровка. «Откупились от законников мелкой кровью. Но я отомщу им, как только выберусь отсюда». Ты не заметила защиты на воротах. Ты не выберешься отсюда в течение четырех лет как минимум. Заметила я ровно. А ты? Ты не выглядишь ни бандиткой, ни наемницей, ни проституткой. Девица осмотрела меня с ног до головы. За что тебя взяли? Я тоже посмотрела на нее внимательно, затем перевела взгляд на вошедших в холл братьев-наемников. Мутные типы. За мелочь. Им нужно было набрать курс. Вот они и набрали. Произнесла ясно пускной апатией ко всему происходящему и пошла к выходу из башни. «Ты куда собралась, староста?» — хмыкнул вслед Бугай. «Здесь нет ни белья, ни еды, ни расписания на неделю. Кто-то должен распорядиться по этому поводу». «Ты ведёшь себя так, словно знаешь порядки этого места!» «А Бугай-то не дурак!» «Я знаю, что нас поселили в заброшенную башню, и знаю, что через пару часов проголодаюсь», — ответила я, затем обвела взглядом всех потенциально желающих разобраться с этой проблемой. Желающих не оказалось. Меня благословили на поход. Я шла, игнорируя взгляды адептов, и про себя, начиная благодарить ректорат Академии за то, что наша башня находится на расстоянии от остальных корпусов. Столь повышенное внимание мне ни к чему. В следующий раз на разведку пойду с бугаём. Его вид пугает местных задохликов. Дойдя до главного корпуса, я столкнулась с первой проблемой, название которой «Повальное исчезновение всех членов деканата и всего преподавательского состава». Любопытно. Что ж, с расписанием разберемся завтра с утра. Я отправилась к прачечной и столкнулась с той же проблемой. Только на этот раз сама дверь была закрыта на замок. Обошла корпус факультета магии воды и двинулась в местную столовую, тихо изнывая от жары. И, о, диво дивное! И столовая закрыта. Любопытно. Она будет закрыта все то время, пока я здесь простою? Они голодом, что ли, нас заморить решили? Я развернулась на 180 градусов и оказалась нос к носу с высоким темноволосым парнем, одетым в черную форму. Если мне не изменяет память, черная форма — знак отличия. «Так передо мной один из лучших учеников Академии?» Попыталась обойти его бесполезно. Парень почти лениво блокировал мне все попытки. Я остановилась и уставилась ему в глаза. Первый рта не открою. Кому надо, тот самый заговорит». «Какие-то проблемы, безыменное существо в платье монашки!» Мягко произнес он, гипнотизируя меня голубыми глазами. «Как всех интересует мой наряд! Словно оденьте я в одно нижнее белье, эффект был бы куда меньшим!» «Хотела спросить тебя о том же», спокойно сказала я в итоге, даже не думая заводиться от его великосветских манер. «У тебя какие-то проблемы?» «Моя проблема стоит передо мной», поделился голубоглазый, поправляя свою черную челку отточенным движением головы. Я сделала небольшой шаг в сторону, повернула голову, следуя указанной траектории. «Твоя проблема — это закрытая столовая?» — спросила совершенно серьезно. «Моя проблема — это присутствие на территории Академии девицы, арестованной за нападение на почтенного человека пожилого возраста». Выдал неизвестно от кого полученную информацию темноволосый и растянул на губах гнусную улыбочку. «Бросаешься на стариков, безымяшка? Что дальше? Женщины, дети, другие адепты?» «О, мне ясна его мысль! Вот только ни черта он обо мне не знает!» «Предпочитаю бросаться на еду», — ответила немногословно оглянулась на закрытые двери и вновь повернулась к нему. «Пока не оголодаю в достаточной мере», закончила свою мысль, бесстрастно глядя на парня. Затем обошла его по большому кругу и неспешно пошла в свой корпус. Моя угроза была слишком прозрачна, чтобы спутать ее с неудачной шуткой. Да, кажется, я поняла, кто ставит нам палки в колеса. И, кажется, этот юноша реально не понял, кому пытается на место указать. Мы не хотели сюда идти. Мы не хотели здесь учиться. Нас заставили подчиниться принятому закону, собрать свой небогатый скарб и притащить задницы в это поросшее мхом и пафосом место, где одни идиоты играют во властителей жизни, а другие идиоты — Играют в то, что подчиняются этим властителям жизни. Я никому подчиняться не собираюсь. А еще я очень не люблю, когда мне пытаются указать на дверь. Особенно, когда я не очень-то и хотела входить в само помещение. Резко развернулась и, не сбавляя шага, громко спросила темноволосого: Так как там тебя зовут? Леон? «Староста факультета некромантии». «Кайра! Староста факультета!» — решила представиться я. «Изгоев!» — закончил Леон с нескрываемым удовольствием, помогая мне в определении. Я отвернулась и про себя повторила его имя, чтобы не забыть. «Итак, староста факультета некромантии, ты показал мне свое дружелюбие во всей красе». И появился ты не просто так. Тебе было жизненно необходимо, чтобы я узнала, кто поспособствовал повальному исчезновению всех нужных мне людей. Вот только одного ты не учел, мерзкий челочник. У изгоев свои законы.